Шлюпка складческого корабля так тихо опустилась на морскую гладь, что вода даже не плеснула. У лебедки с мечом наголо стоял Ахмед 71 час. Вследствие чего матросы подошли к выполнению своей задачи со всем возможным чанием. «Когда мы отплывем, можешь вести корабль в Гебру», – сказал Ахмед капитану. Капитан задрожал всем телом. «А что мне им сказать о Валли? «Правду!» «Но лучше позже, чем раньше. Командир гарнизона человек грубый, поэтому тебя все равно подвергнут пыткам. В общем, прибереги правду до той минуты, когда она действительно тебе понадобится. Он будет очень доволен. И сваливай все на меня. Этим ты тоже облегчишь себе жизнь». «О, непременно! Именно так я и совру!» – поспешил заверить капитан. Ахмед кивнул, скользнул по канату в лодку и оттолкнулся от судна. Спустя некоторое время он взялся за весла. Команда сочувствующе наблюдала. Берег был не из гостеприимных. Не какая-нибудь мирная гавань, а скорее побережье смерти. В песке тонули останки потерпевших крушения кораблей. Вдоль высокой линии прилива шла цепочка курганов из костей, гнилой древесины и выбеленных солнцем водорослей. А дальше начинались дюны, с той же смертоносной пустыни. Даже здесь, сравнительно далеко от берега, песок ел глаза и скрипел на зубах. «На этом берегу все живое ждет верная погибель», произнес первый помощник капитана, глядя на берег и прикрывая глаза рукой от вездесущих песчинок. Ага, согласился капитан, эта погибель только что туда высадилась. Выпрыгнувший из лодки человек наклонился, подхватил под мышки некое неподвижное тело и поволок его на берег, подальше от волн. Первый помощник поднял лук. Я могу попасть в него отсюда, хозяин, только слово скажи. Правда? Ты должен быть очень, очень уверен в своих силах. «Промахнёшься, и ты покойник! Ну, а попадешь, всё равно покойник! Взгляни-ка туда!» На гребнях далеких дюн, четко выделяющиеся на фоне пропесоченного неба, чернели фигуры. Первый помощник мигом опустил лук. «Но как они узнали, что мы здесь?» «О, это просто! Они следили за морем!» ответил капитан. «Дрыги не меньше других любят хорошие кораблекрушения. Я бы даже сказал, куда больше». Едва они повернулись спинами к побережью, как от борта корабля легким прыжком отделилось нечто и с еле слышным всплеском ушло под воду.